Джек Риччи Странная пара носков Приключения Генри Тернбакла Читает Юрий Гуржий Перевод Льва Самойлова Мы с Ральфом сидели в комнате для инструктажа в ожидании дополнительной информации Ральф зевнул. Один насок жертвы был синим, а другой зелёным. Ага. Это многое нам может сказать, ухмыльнулся я. Например, вполне возможно, что убитый был дальтоником, либо это либо он одевался в темноте. Может, он просто был слепой? Нет, Ральф, в кармане его пиджака лежали корректирующие очки, Ральф хмыкнул. Могу поспорить, дома у него найдётся ещё одна такая же пара носков. — Не обязательно, Ральф. Он мог быть всего лишь бережливым. — А при чем здесь бережливость? — Редко так случается, Ральф, что одновременно снашиваются оба носка. — С другой стороны, выбрасывать всю пару. Если сносился один из носков — общепринятая практика. Однако человек бережливый сохранил бы хороший носок, предвидя возможность использования его в будущем. Когда порвется один из носков другой пары, такого же цвета. — Тогда почему он не подождал... пока появится подходящий под пару. Это наводит меня на мысль, что убитый был холостяком. Ральф молчал, ожидая объяснений. Но ну, холостяки, Ральф, как известно, вечно откладывают стирку на потом. Велика вероятность того, что этот бережливый холостяк просто-напросто не нашёл у себя чистых носков, за исключением одного синего и одного зелёного, что ещё ему оставалось. Он надел их зная, что под брюками они не будут видны. Да и потом, кто вообще смотрит, одинакового ли цвета у тебя носки?» Ральф вздохнул. «Ну, так или иначе, наверняка мы сейчас знаем следующее. В шесть часов утра в воскресенье жертва обнаружил мертвым на аллее рядом с Фримонт-стрит таксист, решивший чуть срезать путь. Рост жертвы примерно шесть футов два дюйма, вес около двухсот фунтов, на вид лет двадцать восемь-двадцать девять». Судя по всему, мы имеем дело с убийством. Один выстрел прямо в сердце. Бумажника на теле не обнаружено, так что пока труп остается неопознанным, вполне возможно, что убитый оказал сопротивление грабителей и был застрелен. В комнату с какими-то документами вошел капитан Уизерспум. «Мы пробили отпечатки жертвы. Убитого звали Микки Тайлор. У нас имеется на него досье. Нападение, оскорбление действиям. Появления в общественном месте в пьяном виде, мелкое хулиганство, хранение порнографических фильмов. Ну, вообще-то он утонул. Ральф приподнял бровь. Утонул? Его одежда не была мокрой. Знаю. Вероятно, когда он утонул, её на нём не было. Похоже, кто-то отделал его уже мёртвого. А что насчёт полевого отверстия в области сердца? Его убила не пуля. У него выстрелили, когда он был уже мёртв. Коронер заметил, что крови было очень много, поэтому он провёл расследование и обнаружил в лёгких воду. — Пресную или солёную? — спросил я. Капитан Уизерспун уставился на меня. — Генри, мы в двух тысячах миль от ближайшего океана. — Верно, капитан, — сказал я, — верно. Но всегда есть возможность того, что он был работником городского аквариума и утонул в одном из резервуаров с солёной водой. Не, а то он работал на ландшафтную компанию Ринальди. Это одна из тех фирм, которые подъезжают раз в неделю и подрезают вашу траву или поливают цветы. Я почесал подбородок. Предположу, что в пресной воде, обнаруженной в его лёгких, присутствовал хлор. Капитан Визерспунс снова посмотрел на меня. Почему ты думаешь, Генри, что в его лёгких был хлор? Почему он не мог утонуть в пруду, реке или озере? Потому что он был либо голый, либо в купальном костюме, когда утонул, а погода в это время года слишком холодная для плавания или перехода рек в брод, собственно говоря. Почему он не мог утонуть в ванне? На теле имелись синяки или ушибы? В крови присутствовал алкоголь? Или, может, он принимал наркотики? У Есеникова ни ушибов, ни шишек. Наркотики он тоже не принимал. Но вот алкоголь в крови присутствовал. Наряд на пару-тройку стопок перед смертью он опрокинул. Я кивнул. Ваня, он мог утонуть только в том случае, если кто-то держал его под водой. Но тогда убийце пришлось бы попотеть. В конце концов, ростом Тайлер был более 6 футов, весил 200 фунтов, да и вообще был мужчиной в полном расцвете сил. Когда на теле остались бы какие-то отмечены или синяки, Уизерсон согласился. Ты прав, Генри. В воде, обнаруженной в его лёгких, действительно присутствовал хлор. Это означает, что его столкнули в глубокий колодец закрытого бассейна, где он сам и утонул. Судя по всему, плавать он не умел, а затем кто-то не поленился одеть его и перетащить на аллею с пулей в сердце. Сделано это было для сокрытия истинного места преступления и причины смерти. Как долго он был уже мёртв, прежде чем обнаружили тело? Корнер полагает, что смерть наступила в районе полуночи, плюс-минус час. Я позволил своему мозгу произвести мысленный подсчёт. Ники Тейлор утонул в частном закрытом бассейне. Уайз распонс сложил руки на груди. Насчёт закрытого бассейна я согласен, Генри, но почему это должен быть частный закрытый бассейн? Разве он не мог утонуть в общедоступном городском бассейне или в бассейне какой-нибудь школы? Или еще в каком-то подобном бассейне? В момент его смерти, то есть в субботу около полуночи, все общедоступные бассейны были закрыты и заперты. Кроме того, алкоголь в его крови наводит на мысли о частном бассейне и очень приватной вечеринке. А встречи тет-а-тет, без свидетелей. Убийцы и ее, так как убийца у нас женщина, жертвы было свидание. Какого рода свидание? спросил Ральф. Возраспон объяснил ему. Чёрт возьми! пробормотал Ральф. Почему вы сразу об этом не сказали? Итак, у них было это свидание прямо у бассейна, и она столкнул его в воду на глубоком конце. Ну, затем? Ральф сказал я. Много ли людей в мире может позволить себе закрытый бассейн? Немного, признался Ральф. Вот именно, сказал я. А теперь давайте рассмотрим социально-экономический статус жертвы. Они молчали, ожидая, что я скажу дальше. Я продолжил. Я полагаю, что убившая Тейлера женщина подписана на услуги ландшафтной компании Рональди. Более того, живёт где-то на маршруте Тейлера. Это старая история леди Чаттерлей. Только на сей раз в роли любовника выступает косильщик Ложайк, и я думаю, мы ищем весьма крепкую женщину, эту валькирию, я бы сказал. Почему? Чуть ли не в один голос спросили Ральф и капитан Уизраспун. Ну потому что она должна была быть достаточно сильной для того, чтобы вытянуть его из бассейна, одеть, перетащить в машину. Ну ладно, Генри. «Это мы прояснили», — сказал капитан Уизерспун. «А теперь такой вопрос. Почему она его убила?» «Полагаю, он ее шантажировал. Требовал денег. В противном случае грозился обнародовать их роман. Возможно, она даже платила, но заортачилась, когда его требования возросли. Или же вовсе отказалась платить. Вышла из себя и столкнула Тейлора в бассейн, что и привело к его смерти. Но как бы то ни было...» Наш убийца крепкая замужняя, но неудовлетворённая женщина, отнюдь не готовая потерять дом, мужа и доход всего лишь из-за небольшой интрижки. Капитан Вызерспон почесал затылок. Замужняя женщина, крепкая и сильная, закрытый бассейн на маршруте Тейлор. Многу ли людей подойдёт под это описание? Ральф пожал плечами. Ну, будем надеяться, что вообще хоть кто-то. Ральф и я отправились в ландшафтную компанию Ренальди. И получили список пригородных домов, находившихся на обслуживании Тейлера. Затем мы выехали в предместье и приступили к опросу. Ближе к вечеру мы обнаружили один и единственный в этом районе закрытый бассейн. Мы расспросили опять же единственного обитателя дома, и по его уклончивым ответам поняли, что попали в яблочко. После того, как мы доставили подозреваемого в участок для оформления его показаний, Я подошёл к ближайшему окну и погрузился в раздумья. "Да будет тебе, Генри", сказал Ральф. "Не грузись. Ну, в конце концов, это ты привёл нас к этому месту. И оказался абсолютным прахом, ну, за исключением одной детали". "Ральф", сказал я. "Когда я говорю свидание, я имею в виду свидание". "Знаю, знаю", сказал Ральф. А когда я имею в виду свидание, я также имею в виду мужчину и женщину, а не мужчину и еще одного. «Времена меняются», — заметил Ральф. Но один из них все еще был не совсем готов к тому, чтобы открыться перед миром или к тому, что его станут из-за этого шантажировать. Он помог мне понаблюдать за сновавшими туда-сюда по улице машинами, а затем сказал, «Знаешь, Генри, я тут пришел к выводу, что ты... бережливый колостяку, у которого кончилось чистое бельё. Я посмотрел вниз на свои носки. Чёрт побери. Я-то надеялся, что никто этого не заметит.